Глава 7. Вызов по скайпу пришел поздно вечером. Златков бросил взгляд на монитор ноутбук и радостно щелкнул мышью. Весь экран заняла вихрастая голова Тохи. Привет, пап! «Здорово, дружище! Алексей широко улыбнулся сыну сына и почувствовав, что едва зажившая губа опять треснула, прикрыл ладонь рот. О, как вы там? Сын закончил девятый класс. Минувшей весной ему исполнилось 15 лет. Как всегда, лето он проводил у родителей жены в ровно. Вот только лето нынешнее выдалось по насыщенности событиями не совсем обычными. Впрочем, так пошло с самого начала года. И даже раньше. И Янка поехала с сыном в этом году тоже раньше, не дожидаясь, пока начнется длинный преподавательский отпуск Алексея. Взяла на работе за свой счет и вообще грозилась, что уволится. А перед этим они с ней окончательно разругались в пух и прах. Нормально, в целом, уклончиво начал сын. Это было на него не похоже, а точнее, Да и хрень какая-то, если честно. Погоди, погоди, гляделся в экран Алексей. Так и есть. Под глазом сына красовался здоровенный лиловый синяк. А фонарь откуда? Да я ж говорю, хрень, потопил Стох. Ответил, надеюсь, привычно поинтересовался Златков старший. Нельзя сказать, чтобы сын дрался часто, но если уж случалось, был приучен отцом к долгу никогда не оставаться. Секретов у них друг от друга не было, однако сейчас Тоху угрюмо молчал. — За что получил в глаз? — серьезно приспросил Алексей. После некоторой паузы сын также серьезно ответил изменившимся каким-то чужим глухим голосом. — За то, что москаль. — Так... «Ты понимаешь, пап?» С обидой, захлебываясь словами, заговорил Тох. «Я их почти всех с детства знаю и со многими дружу, но были какие-то еще, незнакомые, а матерятся, блин, все по-русски. Слово за слово, и вот, пожалуйста». «И все против тебя», — быстро уточил Златков. «Нет», — открыто посмотрел на Алексея с экрана сын. «Половина за меня заступились. В общем, повозились, Томаков друг другу надавали да и — В принципе, пустяки, если только... — Что? — с нажимом спросил Алексей. — Если бы не повод, с которым все началось, — задумчиво проговорил Тох. Понятно. Нужно было как-то разрядить обстановку. Алексей с улыбкой озвучил шутку, которую не раз прибегал сам. — Ну ты хоть объяснил, что не Москаль, а из Питера? Тоха молча кивнул и улыбнулся в ответ. — Ладно, проехали. Как мам? — Сладковы? «Да уж лучше вашего!» — раздался из динамика голос Янки. Саму ее на экране видно не было. «Я вас попрошу, Яна Евгеньевна, мужской разговор не вмешиваться!» Громко и притворно грозно проговорил в микрофон Алексей и внутренне замер. Какая будет реакция? «Пап, мам, поговорите!» — уступил на той стороне место перед компьютером Тоха. «Да, мы наговорились!» — отрезала Янка на секунду, заглянув в камеру. До сих пор соседи оглохшие. «Прекрасно выглядишь», — успел вернуть Алексей. Грело слово дома. От него по губам поползла довольная улыбка. Янк разглядел его повнимательней и воскликнул через мгновение. «И этот фонарь, фонарем!» «Златков, я определенно от вас в восторге!» «Всегда рад и приятно удивить», — парировал Алексей. Янк только хмыкнул в ответ. Ему хотелось сказать ей совсем другое, но он заставил себя произнести как можно более невозмутимым тоном, напоминай Вообще-то у нас был мужской разговор. Желаемый эффект был таким образом достигнут, что Алексей не применул про себя отметить, мысленно усмехнувшись. Янка продолжил беседу. «Ну, стох и понятно. Златков, тебе сорок лет. Я умудрился подраться ты». «Благодарю вас, сударыня. Поздравления с прошедшим юбилеем приняты» склонил голову в шутливом поклоне Алексей. Алёха, ты не исправим. Они познакомились во время вступительных экзаменов на к летом 1991 года. Вчерашние школьники Златков и Рязанцев, очумевшие от подготовки, едва прерванные ненадолго выпускным вечером, носились с документами по коридорам приемной комиссии. Потом формировались группы, вывешивалось расписание сдаваемых предметов. Всю эту информацию трясущимися руками переписывали на клочки бумаги испуганные абитуриенты и их родители. Сказать, что Алексей сразу выделил Янку в бурлящем и растекающемся во все стороны людском потоке, было бы неправдой. Это уже позже они вспомнили, что весь этот марафон под названием «Поступление» по этажам и аудиториям огромного старинного здания вуза все проделали практически бок о бок. А в те сумасшедшие недели дело не было совершенно ни до чего, кроме как получить заветные проходные баллы. Златков, и Рязанцев и Янка поступили. В сентябре первокурсников традиционно отправили в колхоз на уборку урожая. Вернулись уже сложившейся дружной компанией. В нее к старым друзьям-одноклассникам Златкова и Рязанцеву добавились еще двое. Застенчивый парень с необычным для их поколения именем Матвей, сразу ставший для них просто Моти. И второй Алексей, тут же переименованный в Лелика, чтобы не путаться с Златковым, И, конечно, Янка. Веселая девушка из Ровенской области, умная и симпатичная, которая жила в Ленинграде, на квартире своей тетки. Они оказались в одной группе и с увлечением окунулись в учебу. Лекции, библиотеки, студенческие посиделки, компания везде была неразлучна. Наверное, такая легкость и искренность в общении возможны только в молодости. долгое время отношения Златкова и Янки были сугубо товарищеские. Их юность пришлась в эпоху перемен. Как гласила старая китайская мудрость, не стоило желать хорошим людям жить в такие времена. Впрочем, как тоже хорошо известно, времена не выбирает. На глазах разваливалась огромная страна. Стремительно менялись, а зачастую ломались и калечились миллионы человеческих жизней и судеб. Что-то рвалось и бурлило, разрушалось и выходило наружу мутной пеной, давало надежды и приносило разочарование. Как всегда случается в такие периоды истории, Масштаб значений и последствий глобальных изменений сложно было не то чтобы сразу оценить и осмыслить, а даже и понять их вектор, хотя они с молодым максимализмом впитывали и переживали все происходящее вокруг, дискутировали и строили прогнозы. Благо, выбранная историческая специальность в полной мере располагала к подобной активности. Наверное, молодость, искренность и настоящая дружба уберегли их тогда от слишком уж больших бед и разочарований. А еще они были очень увлечены выбранным делом. Пожалуй, они были в числе почти последних, кто поступал в институт, руководствуясь только своим интересом к специальности. Вскоре жизнь поставит взрослые вопросы, как жить дальше. Это будет чуть позже. И будут ведь не только с ними. Их роднила общность взглядов на происходящие в стране события и на относительно недавней прошлой страны. Центр центре интереса всех пятерых была история России, начиная с конца XIX – начала XX столетия. Конечно, они получали добротное базовое историческое образование по всем странам и эпохам. Оно послужило отличным фундаментом, расширило кругозор, позволило критически осмысливать происходящее вокруг них сегодня, видеть причины следственной связи, отличать агитацию и любые спекуляции на исторические темы от того, что происходило и могло происходить на самом деле. Разумеется, во многом они могли разбираться лишь теоретически, но и это дорого стоило. Словом, они успели получить настоящее высшее образование, с которым не имели ничего общего весь тот суррогат и откровенные профанации на коммерческой основе, которыми потом стали пичкать своих студентов, расплодившиеся как грибы после дождя так называемые высшие учебные заведения конца 90-х и начала 2000 х годов. Сами они поняли это уже позже когда образовательный стандарт стал катастрофически падать. А тогда трудоемкий процесс своего обучения воспринимался ими как само собой разумеющийся. Они всячески старались соответствовать самым высоким требованиям. Это действительно была настоящая работа. Выбор своей специальности каждым из них именно периода рубежа веков обусловливался тем, что происшедшие тогда события имели прямое отношение ко времени, в котором они жили. Ведь каждый исторический период решает определенные задачи, затем он заканчивается. Выполняется все то, что было в нем заложено, включая зачастую весьма долгосрочные перспективы. Новые времена формулируют новые задачи, выявляют новые проблемы. По глубокому убеждению всех пятерых задачи, поставленные периодом начала 20 века, и его проблемы не были решены до сих пор. Мы остались жить в этой нерешенности по сей день. Значит, нужно было разбираться в подлинных причинах, почему все произошло тогда именно так и какова наша задача сегодня. Примерно так они рассуждали. С самого начала студенческого общения они обнаружили, что формирование их взглядов происходило примерно одинаково. Началось все еще со школы. Несмотря на юный возраст, тогда все они активно впитывали информацию, сначала поступавшую тонкой струйкой, очень дозированно, затем превратившийся в широкий поток, в значительной степени подточивший устои союза изнутри. Процесс этот активно пошел еще во второй половине 80-х. Примерно и октября октябрятые пионеры, а по существу просто дети, ведомые по накатанной за десятилетия казенной колее, очень быстро превращались в думающих молодых людей. Златков помнил, как в классе в пятом Рязанцев заглянул за стоявшую у них в пионерской комнате большую гипсую голову Дзержинского и заговорщицки сообщил тихонько. Леха, а голова-то пустая. Будь они постарше, наверное, ценили бы двусмысленность высказывания, А тогда это была просто констатация факта, который их удивил и, пожалуй, даже испугал. Но это же и было первой личной трещиной в идеологическом монолите, почему-то очень запомнившейся им обоим. Так бывает в детстве, когда яркие впечатления накладывают отпечаток намного многое в дальнейшем. Конечно, год спустя Златкова рязанцева привела в кинотеатр смотреть «Холодное лето» 53-го, отнюдь не пустая гипсовая глава. Они уже взахлеб читали журнал «Огонек», «Новый мир», чуть позже литературную учебу, вопросы истории. «Новый мир» вскоре стал передаваться из рук в руки, часто всего лишь на одну ночь. Перелистывая в прямом смысле слова до дыр зачитанной страницы «Нового мира», они буквально глотали Солженицына, Шаламова, Олежковского, Домбровского, Войновича, Дудинцева, Виктора Некрасова. Смотрели, обсуждали телепередачи на Ленинградском канале. С большим интересом и на отлично пошла у Олега и Алексея история. Осенью 1987 года на годовщину революции Следуя брошенному с экрана телевизора призыву, выставили в окне свечки в память обо всех погибших за минувшие 70 десятилетий. Свечи были не церковные, а обычные, стеариновые, купленные в хозяйственном магазине. Да и то не свечи, а так огарки что в доме нашлось. Но для них тогда этот жест показался очень важным. Также важным и серьезным, а еще очень личным, но тысячелетие крещения Руси было принято рязанцевом решение креститься настолько личным, что Олег даже не стал обсуждать это со Златковым, хотя у друзей совершенно не было секретов друг от друга. Вскоре также в одиночку последовал примеру рязанцев Рязанцева Алексей. Переодеваясь на физкультуре, Рязанцев молча посмотрел на крестик на груди друга, чуть кивнул и все, никаких обсуждений этой темы между ними не было. Какое-то время Златкову было то ли неловко, то ли неудобно или дискомфортно, Он так и не мог до конца объяснить это ощущение – носить крест под пионерским галстуком. Чего греха таить, было и такое, что он, не весь чего стесняясь, торопливо прятал выбившуюся на перемене тесенку с крестиком под рубаху. А потом началось снятие красных галстуков. Сначала их просто забывали надеть после физкультуры. И неохотно доставали с карманов по требованию учителей, получая в дневник замечания об измятом состоянии частичек Красного Знамени, их небрежном хранении и неполном соблюдении установленной школьной формы одежды. Затем начались прямые отказы повязывать галстуки. Это был уже скандал, но почему-то продолжение он не получил. Как-то повис в воздухе, что ли. Наверное, как и многие, гораздо более серьезные вызовы, брошенные тогда системе как отличника по истории Златкова, в какой-то момент назначили политинформатором класса. И тут же горько пожалели об этом. Прочитанные им политинформации о падении Берлинской стены и пессимистический прогноз о социализме в странах Восточной Европы были признаны возмутительными, его вызывали на совет дружины и хотели исключить из пионеров. Он не дослушал речь в свой адрес, которая должна была, по идее, быть гневной отповедью на его гнусные измышления о светлом социалистическом будущем но вместо этого произносилось как-то неуверенно, да еще и по бумажке. Златков оглядел висевшие на стенах вымпелы, барабаны и горны, равнодушные лица учителей, членов совета дружины, нетерпеливо ерзавших на стуле учеников, ждавших скорейшего окончания очередного нудного мероприятия. Ему вдруг стало сначала очень смешно, а потом пришла уверенность. «Да не будет ничего». Будто внутренний голос в ухо это сказал. На середине обличительной речи, произносившейся вялой и он вытащил специально прихваченный по такому случаю галстук из кармана и сам, не дожидаясь вынесения постановления об исключении, положил его на Кумачевый стол Президиума, говоривший на миг онемел. Все остальные даже подняли голову, оторвавшись от своих дел, пока Златков в полной тишине шел к выходу, вслед за ним поднялся Рязанцев и точно так же, вытащив галстук из кармана, положил его на стол рядом со Златковским. Они даже не хлопнули дверью, просто закрыли ее за собой, выйдя в школьный коридор. И действительно, ничего не случилось. Когда на следующий учебный год кто-то робко заикнулся, что пора вступать в комсомол, в классе нашелся всего один желающий. Ни о каком комсомоле не могло быть и речи, особенно после прочтения, опубликованных в журнале «Юность» в девяностом году Двух глав из воспоминаний белогвардейского генерала Антона Васильевича Туркула Баклашки и Пальмы. Это уже был откровенный прорыв, хотя и главы для публикации были выбраны самые вроде бы нейтральные, как потом оказалось, про мальчишек про собаку. Друзья вскоре нашли воспоминания целиком, они назывались «Дроздовцы в огне» и были посвящены белой борьбе в гражданскую войну. Тогда они сразу же влюбились в героев повествования. Спустя много лет златков время от времени перечитывал небольшую, и почти карманного формата, книгу с этими воспоминаниями. Военрук, который вел начальную военную подготовку, организовал в школьном подвале тир. Алексей, Олег и еще несколько ребят охотно занимались стрельбой из пневматических винтовок. Но ловчились выбивать почти 50 очков из 50 возможных. Собирались поехать на соревнования. Но затем прежний военрук сменился... При новом идее соревнований заглохло, а стрелковая команда тихо развалилась. Помнится, Златков и Рязанцев после уроков в кабинете НВП доделывали пулеулавливатель, Продолговатый ящик с прибитыми с тыльной стороны резиновыми полосками, нарезанными из велосипедных камер. Когда вошел новый военрук и сообщил, что соревнование переносится на неопределенный срок. Распорядился отнести винтовки в оружейную комнату и ушел. Расстроенные они остались в классе одни. «Давай пулевлавлитель проверим», – предложил Олег. Пуля к винтовкам не полагалось, их военрук носил с собой в коробочке и выдавал только перед стрельбами. Но они и запросто набирали их в обычном районном тире и всегда таскали с собой запас. Сладков выглянул в коридор, никого. «Давай». Поставили приспособление на парту, закрепили мишень. Негромко щелкнул выстрел. «Подошли посмотреть результат». Златков попал в десятку, однако пулька почему то проскочила через резинки и вошла в висевший на стене стенд. Ой, вырвался Алексей. На стенде были развешены фотографии членов политбюро. В голове одного из сакральных старцев, чьи имена в строгом определенном порядке всякий раз сосредоточенно перечисляли во всех новостях, красовалась аккуратная дырка. Отойди, Олег разломил и зарядил винтовку. От доски через весь класс влепил пульку в соседнюю фотографию. Попадание пришлось прямо в глаз. Конечно, это было форменное хулиганство. И опять ничего не произошло. Более того, через пару дней они увидели, что кто-то подрисовал рожки, изображенным на расстрельных фотографиях. Стенд срочно убрали, и больше его никто никогда не видел. Безусловно, откровенным хулиганством было и то, что они устроили в выпускном классе из учебников истории. Сошло и мы и это с рук, вероятно, лишь потому, что они были отличниками и гордостью школы по этой дисциплине. Соревнуясь друг с другом, они на все лады разрисовывали в учебниках портреты лидеров коммунистического движения. «Талантливо!» – произнесла учительница истории, взяв в руки учебник рязанцев. Олег только-только закончил прямо на уроке трудиться над портретом Ленина. Вождь мирового пролетариата предстал в образе вампира, длинных когтей, которого капали красной капли крови. Рязанцев спокойно смотрел на учительницу. Та пролистал учебник, чуть приподняв бровь, оценила портретную галерею. Они все знали, что понимают друг друга. Учительница придерживалась на многие исторические моменты, схожих с ними взглядов. Олег, в книгах рисовать нехорошо. Я куплю новые для библиотеки. Они действительно купили сдали в библиотеку в начале лета новые учебники. Старые рассматривали иногда уже спустя годы после окончания школы. Им также очень повезло с учительницей литературы. Оживали выхолощенные идеологической пропагандой биографии русских, даже советских классиков. В своих вкусах из двух великих русских писателей они оба предпочли Достоевского Толстому. А еще были поэты Серебряного века, толстенные тетради с конспектами по Булгакову, поиски вторых, третьих и десятых смыслов мастере маргарите разбор версий кого из советских руководителей зашифровал автор в собачьем сердце были Астафьев, файтматов платонов абрамов целая плеяда так называемых писателей деревенщиков был роман антиутопии замятина мы была удивительная проза давлатова которую они искали и действительно находили что ни одно из слов предложений не начинается у этого автора с одной и той же буквы Всех затронутых авторов и тем уже не упомнишь, но они впитывали тогда абсолютно все. Был у них в качестве факультатива курс, посвященный истории православия. Вела его приходившая в школу на добровольной основе очень пожилая женщина, олицетворение самой интеллигентности и такта, созвучной дворянской фамилией. Факультатив посещали с огромным интересом, все без исключения. Потом, кажется, подобные факультативы в общих образовательных учреждениях уже не практиковали. Когда в школе уже учился сын Тоха, в цене у его одноклассников были обладания всевозможными гаджетами, устройствами или просто шмотками. Когда в школе учились они, предметом зависти были книги. «У меня и это есть», — говорил кто-то из одноклассников о произведении какого-нибудь автора, разумеется, не из школьной программы, и все остальные смотрели на него завороженно, пока не раздавалась серьезная робкая просьба. Принесешь почитать. Конечно, виноваты в такой ситуации сегодня были не Тоха и его ровесники. Все происходившее в их жизни тогда крутилось под неизменный аккомпанемент русского рока, раздававшегося из потрепанных динамиков, небогатой на разнообразие линейки советских кассетных магнитофонов. Их тогда чрезвычайно привлекали протесты и яркой социальная направленность действительно талантливых коллективов. Многие из них стали классиками, Кого-то уже нет, а некоторые выступают по сей день. А еще тогда был съезд народных депутатов, трансляции которого смотрели и обсуждали абсолютно все. Был митинг памяти Сахарова, на который они ходили. Потом говорили, что над местом митинга кружило НЛО. Ходили они на встречи с кандидатами в депутаты и умудрились даже поговорить с некоторыми из них в своей школе, где вечерами устраивались эти встречи. На обладающих правом голоса избирателей они с Рязанцевым явно по внешнему виду еще не тянули. Тем более было удивительно, что с ними пообщались не партийные, а альтернативные кандидаты. Толково говорившие без всяких бумажек люди, часто молодые, одетые не в пиджаке, а в обычные свитера. Как победа и уверенность в своих силах было воспринято, когда Ленинград прокатил на выборах местного обкомского секретаря. Это было неслыханно. До этого на всех выборах в СССР всегда предсказуемо с подавляющим большинством побеждал блок коммунистов и беспартийных, как его именовали в советской прессе. Тот факт, что твоя гражданская позиция и твой голос могут на что-то повлиять, был удивительным, притягательным и крайне обнадеживающим. Особенно на фоне вновь введенных властью карточек на продукты и товары, продававшиеся по государственным ценам. Без карточек было почти ничего не купить. Либо только на рынке кое-что из продуктов за бешеные деньги, которых почти ни у кого не было. Не могло быть по определению. Все жили и получали примерно одинаково. Златков с Рязанцем, вооружившись визитками покупателя, кажется, сугубо ленинградское изобретение, призванное защитить магазины города от наплыва покупателей из других регионов, прочесывали один за другим однотипные универсамы. В одном месте удавалось купить мыло, в другом соль, в третьем спички. Если... А товарищ карточки, обойдя всего два-три магазина и потратишь на это всего часа два-три, тогда, считай, тебе сегодня повезло. Если сменяя друг друга удавалось отстоять длиннющую очередь и купить посиневшего цыпленка, выложенного за стекло прилавка в немытой металлической форме с дохлыми живыми тараканами, то это было большой удачей. Часто товары заканчивались до того, как подходила твоя очередь. Ребята тогда на всю жизнь запомнили слова, выбросили, дают. Так тогда назывался процесс торговли. Если, конечно, было чем торговать. С тех пор у Златкова выработалась стойка аллергии на очереди. Рязанцев сейчас, если заезжал на заправку и видел там больше трех-четырех машин одновременно, то уезжал на следующую. У него тоже в памяти сохранились очереди, которые они стояли сутками вместе с отцом, чтобы заправить их старенький москвич для поездки на дачу. Стояли в очереди как надо, с ячменным кофе в термосе и подушками, чтобы спать в салоне посменно. Больше одного бака бензина в одни руки не отпускали, а то и всего одну 20-литровую канистру. Когда в 1991-м в центре всех международных новостей оказалась война в заливе, они почему-то единодушно поддерживали Ирак. Черт его знает почему. Златков отчетливо помнил чью-то надпись на парте «Саддам, мы с тобой». Чушь, конечно. И, разумеется, писать на партах тоже плохо. Вот запоминается же всякая ерунда. Весной выпускного года обучение Златков выиграл районную олимпиаду по истории. Его работа о последнем российском императоре Николае II прошла на городской тур. Более того, он и там вошел в число призеров. Они трое были приглашены для определения финалистов в музей Суворова. И там нашла коса на камень. Седовласый профессор с ярко выраженными коммунистическими взглядами попытался сходу расставить все приоритеты. «Здесь вопросы задаю я», – резко прервал профессор Златкова, когда тот попытался продолжить общение с ним в форме дискуссии. чего же?» – с молодой запальчивостью возразил Алексей. Они обменялись репликами на грани фола после чего профессор назвал Златкова весьма дерзким молодым человеком. Ему присудили третье место по городу. Он ушел, не дожидаясь объявления финалиста. Хотелось, чтобы им стало тихо, но настойчивая девушка с работой, посвященной вопросу, являлся ли Александр I старцем Федором Кузьмичем? Златков прослушал ее уступление с большим интересом. Две работы из трех в финале городской олимпиады по истории, посвященной Роману. Это тогда очень обнадеживало. Да и хорошая была девушка. Потом был марафон. Выпускные экзамены, вступительные экзамены. В августе 1991 не успели они чуть-чуть отойти от поступления. Стало уже не до новостей о войнах в далеких краях. Серьезные события разворачивались у них дома. Начинали разгораться кровавые пожары на окраинах собственной страны. Сладков тогда гостил подгачный на дачу Рязанцева. Те несколько августовских дней крепко врезались в их память. Чуть больше суток информационного вакуума с балетом по центральным каналам телевидения заставили всех изрядно поволноваться. Якобы за ленинградскими пригородами кто-то слышал гул моторов военной техники и даже видел танковые колонны. Сладков с Рязанцевым накручивали в старенького приемника, пытаясь хоть что-то выудить из вещания только-только появлявшихся альтернативных радиостанций. Потом стало ясно, что пуч провалился. Его не поддержал никто. К счастью, что жертвы были минимальны. «Твердая рука не может быть дрожащей», высказался тогда Рязанцев АГК ЧП. «От них страхом за версту разил прямо с экрана телевизора». «Такие дела лучше не начинать вовсе, если не готов идти до конца», согласился Златков. Они сошлись во мнении, что тень уважения достойна лишь тени многих спутчистов, то после провала имел мужество покончить с собой. Не из страха перед грядущей расплатой, а потому что рухнуло то, во что они верили. Представить их дальше, защищающими свои убеждения, с оружием в руках, уже было невозможно. Да и слава богу, иначе разгорелась бы опять полномасштабная гражданская война. Конечно, это был юношеский максимализм в чистом виде. Чем руководствовались те люди, и была ли эта волна громких действительно самоубийств, одному Богу известно. А дальше будто плотину прорвало. Такого всеобщего народного единодушия, направленного на слом старой системы, даже трудно себе было представить. События стали нарастать с быстротой снежного кома. Смена государственных атрибутов, переименование городов и улиц, сносы памятников деятелям советской эпохи – все это мелькало, как в калейдоскопе. Думалось, еще чуть-чуть, и они вернутся к исторической России, избавиться от последствий той проклятой точки слома в 1917 году, когда страна, по их мнению, оказалась сбита со своего поступательного пути развития. Все, что по их крепко сформировавшемуся к 17 годам убеждению олицетворяло унижение человеческого достоинства, тупость, кровь и десятилетие насилия в собственном отечестве, а, коротко говоря, совок, казалось, рушилось и безвозвратно уходила в прошлое. Эйфория и восторг по этому случаю не знали границ. Не только они, пожалуй, очень значительная часть тогдашнего общества испытывала в той или иной степени схожие чувства. И уж, конечно, людей с такими чувствами среди тех, кто вышел на улицы, было подавляющее большинство. Верилось, что остается совсем немного вынести мумию с Красной площади, убрать звезды и вернуть орлов. Но так просто все не бывает. История не работает в холостую. На протяжении последующих десятилетий, давно став взрослыми людьми, они постоянно возвращались к тем событиям и тому, что и как случилось, и как все пошло потом. И почему пошло именно так? Зачем? С какой целью? Что мы еще должны вынести, чтобы понять, сделать, как измениться? Этот большой разноплановый разговор не окончен по сей день а в том же 91-м буквально за несколько недель все захлестнули и поглотили вопросы выживания. Самого обычного физического, даже животного выживания. За этими вопросами для большинства очень быстро потеряли свою первоначальную остроту и актуальность вопроса политические. Само упразднение страны под Новый год прошло в каком-то оглушенном ватном состоянии. Было легкое недоумение, вроде бы на референдуме высказали за сохранение единства. Никто не вышел на улицу защиты Союза, как выходили всего лишь несколько месяцев назад, в минувшем августе. «Янка, ты теперь иностранка!» — попытался пошутить после зимней сессии Матвей. Они все сначала переглянулись с искренним недоумением, а потом дружно расхохотались. Настолько нелепо прозвучала для их мировосприятия произнесенная фраза. «Ладно, распались хоть на три княжества, а не на несколько десятков!» — проворчал Олег. «А не в счет». «Мы такое уже проходили», – уверенно отозвался Златков. «И это переживем». Студентами им было легче переносить трудные времена. Над ними не висела ответственность за собственные семьи. Их у них пока что не было. Очень бедно жили поначалу почти все. Они старательно учились, получали повышенные стипендии. Впрочем, даже это было совершенно мизерными деньгами. Помогали родственники, хоть и им всем было очень нелегко. Пытались сами подрабатывать. И продолжали активно интересоваться всем происходящим вокруг них. Молодец действительно спасает и поддерживает очень во многом. Поначалу казалось, что нужно просто перетерпеть. Что вот теперь, за несколько месяцев, самый большой за год-два, собравшись силами морально-экономически, мы все наладим в своей стране наилучшим образом. На руках у новой демократической власти были все карты. Ждали суда над властью старой, суда заслуженного, как они считали. Громко анонсированный процесс над КПСС в итоге, по сути своей, лопнул, как мыльный пузырь. Второго Нюрнберга не получилось. Хотя уверенных в том, что он должен состояться, был не так уж и мало. О прошедшем семимильными шагами катастрофическом развале абсолютно всего в огромной стране не стоит и упоминать. Ветер свободы разворошил такие зловонные помойки самых отвратительных человеческих проявлений, что временами казалось, в обществе совсем невозможно дышать. Наверх поднялась чудовищная муть. Продавали и делили активы ресурсы, воровали и убивали, народ стремительно нищал. В погоне за выживанием на митинге оставалось все меньше и меньше времени и сил. Росло разочарование от трескучей и пустой болтовни с экранов телевизоров. По улицам периодически маршировали радикалы, готовы были открыто полыхнуть войной уже внутренние российские регионы. Росла безыдейность, замешанная на вседозволенности. Стремительно размывались элементарные понятия о добре и зле. В погоне за удовлетворением материальных потребностей замечать происходящее явление большинству было как-то некогда, что ли. Наверное, в те времена сложно простых людей было в чем-то обвинять но за ними следом шло абсолютно дезориентированное поколение. Это было по-настоящему страшно. Они, тогдашние студенты-историки, искали точки опоры в прошлом. Это было и продолжением отстаивания своих идеалов, да и просто защитной реакцией, пожалуй. «Разве может унтер вдова высечь сама себя?» Саркастически констатировал уже много позже про фарс с судом над пресней идеологией Лёлик, когда постепенно стало приходить осознание, что не такие уж большие изменения произошли в эшелонах власти. По форме – возможно, а по содержанию – нет. Им-то тогда наивно казалось, что нужно начать просто с большого покаяния за все содеянное за последние 70 с лишним десятков лет. Даже не для поиска и наказания виновных – нет. Просто такое покаяние помогло бы им всем жить и развиваться дальше, оставаясь людьми. Казалось бы, это нормальная потребность нормального человека. Но, видимо, не сформировалась критическая масса такой потребности в покаянии. Не смогли до него подняться. Споров до хрипоты политиков, всех мастей оттенков было сколько угодно. А просто публично сказать на государственном уровне о том, что мы натворили в своей стране, сколько загубили народа, до этого подняться так и не смогли. Хотелось верить, что пока не смогли. Частные инициативы завести подобные разговоры неизменно тонули во взаимных упреках и в откровенном зарабатывании политического капитала. Ничего не поменялось и в отношении государства к своим гражданам. Напротив, люди так и продолжали быть разменной монетой, теперь еще и брошенной в грязь непонятно какой экономической формации. На фоне отсутствия хотя бы намеков, на хоть какую-то сформулированную идею дальнейшего развития, это было, как ни парадоксально, еще более дико, чем в предшествующий исторический период. По крайней мере для тех, кто вообще задумывался о подобных вещах. Спустя почти полтора десятка лет, уже занимаясь по жизни совершенно разными делами, они в качестве развлечения при встречах набирали в интернете биографии более или менее публичных людей на постсоветском пространстве. И практически везде биографии выходили, будто написанные под копирку. В зависимости от возраста персонажа это оказывались либо бывшие партийные функционеры, либо комсомольцы. Словом, старые номенклатуры или их отпрыски. Ну и всевозможные махинаторы, чье криминальное прошлое отчетливо угадывалось между строк. Но в начале 90-х еще так хотелось верить, что произойдут изменения качественные. Видимо, быстро такие изменения не случаются. «Помнишь, почему Моисей народ сорок лет по пустыне водил?» — усмехнулся Рязанцев, когда они не так давно пили чай дома у Златковых и снова заговорили об истории и их современности. Кот, по обыкновению расположившийся на коленях у Олега, заинтересованно повел ухом и прищурил взрыврудные глаза. «Конечно, помню, как сейчас», — с такой усмешкой отвечал Алексей, — «чтобы сменились поколения, выросшие в рабстве». «Ну вот, а ты что хотел?» Нам еще лет 20 бродить, не меньше. И точно так же, обсуждая различные переломные моменты истории, они были вынуждены прийти к выводу, что настоящих революций за последние лет 200 всего было две. Великой во Франции и, увы, Октябрьской в России. Абстрагируясь от оценок последствий этих революций, необходимо констатировать, что только они и привели к кардинальной смене правящих элит. Все остальное лишь смена вывесок. Но гильотин и расстрелов как-то не хотелось. Осенью 1993-го страна вновь оказалась в шаге от горячей стадии гражданской войны. На этот раз она чуть не разразилась уже не на окраинах, а в самом центре. Они все в пятером, включая Янку, мотались на перекладных в Москву. Ситуация стремительно накалялась всю вторую половину сентября, и они единодушно решили, что должны быть там. Хотя четкой программы действий у них не сложилось. Несколько октябрьских дней и ночей были проведены в окрестностях Белого дома. Окунувшись в столичные события, Златков сразу пожалел, что они взяли девушку с собой. Впрочем, попробовали бы ее они не взять. А Янки пытался заботиться о Моте весьма неуклюже. Она демонстративно все делала сама. Заговаривала с людьми, лазила по баррикадам, таскала рюкзак за спиной. Даже подбадривала остальных из их компаний. Бледные, потрясенные, смотрели они на расстрел парламента из танковых орудий. Домой в Питер возвращались в глубоких раздумьях и почти всю дорогу молчали. Перед глазами стояли картины московских улиц и площадей с десятками убитых и раненых на них. Оставляя за скобками, кто был прав, а кто виноват, все-таки огромным счастьем оказалось предотвращение гражданской междоусобной бойни по всей стране. К концу четвертого курса у них в студенческой среде появились единичные ребята, симпатизировавшие прежние диалоги. Для Златкова и его друзей это было невероятно. Если следовать стереотипу, что родина – это мать, то быть приверженцем прежней диалоги для них тогда означало все равно, что записаться в ряды тех, кто убивал твоих собственных родителей или поколение твоих предков. Даже тогда они еще не были готовы анализировать, чем руководствовались люди с такой точкой зрения. Алексей помнил чувства, которое он тогда испытывал, ошеломление. Как такое опять возможно здесь? После всего, что стало известно, после широкого доступа к информации. Казалось бы, бери и черпай эту информацию в любых количествах. И вдруг такие идеи у их же ровесников. Впрочем, они и признавали право каждого высказывать свои взгляды и всегда соблюдали культуру любой дискуссии. Но понять такое тогда они решительно не могли. Даже несмотря на всю поднятую эпоху и перемен муть, которая им тоже была, разумеется, не по душе. Видишь ли, это полиментальность сознания. Много лет спустя, после окончания вуза, высказывался Рязанцев о чудовищном компоте из исторических представлений и суждений, охвативших общество. Это, скажем, когда по улице Палача Белый Куна идет в храм толпа верующих коммунистов. Они обладали тогда уже определенным багажом жизненного опыта и не были так поспешны в выводах и оценках. Так или иначе, все это уже давно стало реальностью текущего момента. Как говорится, уже случилось. Оценив образное сравнение друга, Златков помнится, ответил. «Но «Ну ведь идут в храм. Значит, такой долгий путь у нас». «Кто знает, может быть и дойдут», задумчиво произнес в тот момент Олег. А тогда на пятом курсе Рязанцев чуть не рванул добровольцем в бывшую Югославию. Они оба были государственниками, да еще и специализировались на военной истории первой половины XX века. Сохраняя здоровый критический реализм, на фоне знания о последующих исторических событиях, период последнего царства не считали точкой оптимального баланса в развитии своей страны. «У вас имперское мышление», — говорила Мотя. Златков с Рязанцевым переглядывались и неизменно спокойно честно отвечали. «Да, только для нас легитимная империя закончилась в феврале семнадцатого года». «Что же тогда все рвануло в этом семнадцатом году?» — едко спрашивал Лёль. Они с Матвеем придерживались республиканских взглядов и постоянно поддевали Златкова и Рязанцева за их монархические симпатии. Да бельем просла давно эта легитимная империя, горячился Моть. После нее уже столько всего было. Вернитесь в реальность, ау. Ну-ну, поглядим. После таких вопросов и реплик далее, как правило, следовали бурные дебаты, что, впрочем, ничуть не мешало оставаться им самыми искренними друзьями. Насколько знал Златков, несколько ребят из поискового отряда, в котором к тому времени состоял Олег, поехали воевать за сербов. Планы Олега нарушились быстро и самым решительным образом. В один из вечеров он привел в их компанию с виду хрупкую и миниатюрную девушку, как потом оказалось, с остальным характером. «Это Иринка», — представил спутницу Олег, улыбнулся так, что всем все стало сразу ясно. «Ну вот и конспиратор», — сказал другу Златков, когда они вышли покурить. Лелька Мотя, стоявший рядом с ними, многозначительно переглянулись и только присвистнули. «Дома порядок наведите!» Сходу по-взрослому растаяла все приоритеты Иринка, когда в очередной раз в их кругу речь зашла о событиях на Балкан. «Семьи свои заведите, обеспечьте, детей родите, на ноги их поставьте, нормальными людьми воспитайте, вот вам и будет вклад в общеславянское дело». Иринка сразу же сдружилась с Янкой, а тема о поездке на Балканы больше в их кругу не поднималась. Рязанцев женился еще до защиты диплома. Златков и Янка поженились сразу же после окончания института. От Златкова не укрылось, каким потерянным выглядел на их свадьбе Мотя. Но они с Янкой были совершенно счастливы вместе. Хоть им и требовалось несколько лет совместного обучения и дружбы, чтобы понять это. Что ж, так бывает. А сейчас Златков упорно не желал признавать, что бывает и так, как случилось у них в последние месяцы после семнадцати лет совместной жизни. «Леха, ты неисправим!» — повторила Янка по скайпу. «Но я не готова с тобой разговаривать». «Пока не готова», — осторожно и уж очень серьезно уточнил Алексей. Последовала долгая пауза. Он внимательно вглядывался в ее лицо на экране ноутбука. «Возможно», — сдержанно отозвалась она наконец. «Извини». «Ладно» заставил себя улыбнуться Златков. Тох, ты где? По весь экран снова возникла их растый глава сын. Я здесь, пап.